Глава двадцать девятая Марк «Дико хочу рвануть за ними следом, задержать, вернуть, закрыть в этой маленькой квартирке, которая стала нашей точкой отсчета, и не выпускать. Пока не простят, не примут, не согласятся быть со мной, но...» Тело сводит болючей судорогой, когда заставляю себя остановиться. Отпуская ручку двери... Упираюсь кулаком в лакированное дерево. Прислушиваюсь, как затихают детские голоса и смех в коридоре. Отдаляются, вырвав что-то из моей груди и забрав с собой. Не сейчас, иначе спугну. Оттолкну рыжиков еще сильнее, всех трёх. Злата и так на грани, да и малыши явно мною не очарованы. Что я наделал? Разорвал нить между мною и рыжулей, как и планировал. «Ради благополучия своей семьи сырой. Черт, какой же я идиот!» Возвращаюсь к кровати, опускаюсь на смятое покрывало, закиданное бумагами. Подцепляю пальцами то, что осталось от паспорта. Издаю нервный смешок и тяжело вздыхаю. Невольно вбираю носом воздух вокруг. Печенье с корицей и молоком. Та самая новая примесь, которую я заметил на злате в первый её день в офисе. Думал, паранойя оказалась действительно запах моей женщины, которому с годами присоединился детский. Что же, шизофрению можно исключить, а одержимость не лечится. Продолжаю ломать себя, скрипя, как заржавевший робот. Падаю спиной на кровать, которая хранит слабое тепло моей настоящей семьи. Все эти два года у меня она была... Только на расстоянии. Уставившись в потолок, мысленно считаю до ста. И обратно. Чтобы не заорать во все горло от грёбаной несправедливости. Не разгромить всю квартиру к чертям. Не совершить новых ошибок на эмоциях. Мне нужен холодный рассудок. Но так как для меня это сейчас нечто недосягаемое, то... Нахожу телефон. «Да, Вадим, я видел Рыжиков». «Металлическим тоном выдаю, стоит лишь шторму поднять трубку. И раз уж ты знаешь обо мне больше, чем я сам, то мне необходима твоя помощь. В конце концов, ты у меня в долгу, ищейка». После глухого, немного растерянного угу я отключаюсь. Не знаю, почему вдруг решил обратиться к конкуренту. Наверное, потому что шторму всецело доверяет злата. «Пора начать прислушиваться к моей рыжуле». Остыв немного, заставляю свое бренное тело подняться, чувствую себя пустым футляром, а все содержимое где-то там с рыжиками. И так было постоянно, просто я старался не замечать этого, но сейчас пустота внутри убивает с особой жестокостью. Спускаясь в свой кабинет, неторопливо захожу в приемную. Злата уже на месте, напряженно ждет меня, игнорируя болтающую о чем-то Аню. «Марк Альбертович, документы у вас на столе. Я все подготовила», — заискивает секретарша. «Даже не смотрю на нее. Вместо этого впиваюсь взглядом в Рыжулио». Она осторожно поднимает голову, устремляет на меня глаза изумруды. Замирает, боясь очередной вспышки моего гнева. Но я перенаправляю его в другое русло. «Твоё заявление жду позже», — рявкаю на секретаршу и пресекаю попытки подлизаться. «Если не хочешь увольнения по статье, возвращаю внимание к Пылаевой. Злата Ивановна, — зову ее уважительно жестом в кабинет приглашаю. Она заметно насторожена, но поднимается с места. Рваными движениями костюм поправляет, дрожит вся. Оценив мое настроение, все-таки приближается. Только не дыши, Марк. Корица опять отрубит мозг. Но допустить этого никак нельзя». Распахиваю дверь перед златой и пропускаю вперед. И не смотри на эти огненно-рыжие волосы, что волнами легли на хрупкие плечи, на острые лопатки под тонкой тканью блузки, на изящную талию, и ниже. Поздно, еще и вдох делаю. Ай, черт! Присаживайся! Откашлившись, говорю злате, шагая следом. Устраиваюсь в своем кресле напротив нее, протягиваю полаевой бумаги, чтобы ознакомилась. И откидываюсь на спинку, максимально увеличивая расстояние между нами. Злата изучает меня пару секунд и, убедившись, что я не опасен, переключается на документы. Вчитывается прежде, чем подписать. Подрагивающими пальцами с трудом держит ручку. Особенно долго задерживается на рекомендациях. Я лично их составлял. С такими на любую работу возьмут и предложат лучшие условия — Я ведь правда собирался отпустить Злату, но позаботился о том, чтобы она могла устроиться в жизни». «Спасибо», — тихо шепчет. «Ты заслужила», — хрипло постановляю. «Выплата огромная», — хмурит брови и нижнюю губу зубами зажимает. «А это для рыжиков, я как чувствовал. И почему раньше не доверился интуиции?» «Испортил все. «За моральный ущерб», — Скреплю зубами. Мельком бросаю взгляд в сторону окна, где в пятницу мы со Златой... черт дергаю ворот рубашки отрывая пуговицу душно еще и Рыжуля нервно покашливает будто догадалась о чем я думаю злата ивановна однако у меня есть последняя просьба она касается проекта для заместителя министра Из-под подлобья смотрю на нее я доведу его до конца на удаленке кивает поспешно моя честная и ответственная девочка вот и попалась «Начхать мне на самом деле и на эскиз, и на самого Иванова!» Я искал повод придержать Рыжулю, выиграть время, и он сработал. «Благодарю. Не сомневался в твоем профессионализме. Произношу деловито в то время, как хочется перепрыгнуть дурацкий стол, что отделяет меня от златы, и наброситься на нее, Запустить руку в рыжую копну шелковистых волос, расцеловать покрасневшие от смущения щеки, слезать корицу с покусанных на нервах губ». Схватить рыжулю в охапку, закинуть на плечо и утащить отсюда, забрать наших детей из штормов, увести всех моих рыжиков из города, из страны, если надо планету покинуть. Но так дела не решаются. Всего доброго, Злата Ивановна. С трудом выдавливаю себя, стараясь держать ровный тон. Внутри цунами, от которого даже дышать сложно, не то что говорить, но на лицо я натягиваю каменную маску. «И вам, Марк Альбертович». Тянет Рыжуля тихо, а сама не верит, что я так легко её отпускаю. Правильно делает. Помедлив, слабо улыбается, будто на прочность меня испытывает. И покидает кабинет. Провожая ее взглядом, обласкав напоследок, пока не видит. Некоторое время гипнотизирую закрытую дверь. И встряхиваю себя. Мысленно. «Так, приступим!» Бью ладонью по столу. «Будем пускать мою размеренную жизнь под откос, рушить все, чтобы на обломках построить новое!» Озвучиваю сам себе, удивляясь. «И начнем с правильной жены!» Усмехнувшись со злостью и горечью, хватаю ключи от машины. Убираю на заднее сиденье коробку. На секунду задерживаю на ней взгляд и ухмыляюсь горько. Злата все таки вернула платье. Прислала после химчистки с курьером. Но не учла кое-что важное. Брендовая вещь, созданная руками моей родной тети, предназначалась настоящей жене и матери моих детей. А ею является Рыжуля. И хрена с два это платье наденет кто-нибудь, кроме нее. Поэтому откладываю подарок родителей до лучших времен, Оставляю для Златы. А сам направляюсь в дом, где никогда не был счастлив. Создал иллюзию и заставлял себя в нее верить. «Ради чего?» Нехотя переступаю порог, поднимаюсь по лестнице на второй этаж. По привычке ноги несут меня в кабинет, где я привык проводить львиную долю времени. Чаще всего с телефоном в руках и голосом златы на том конце провода. В последние недели мне стало остро не хватать наших ночных бесед, но я компенсировал их личными встречами с Рыжули в холдинге. Теперь лишился и этого. «Временно! Чёрт возьми! Расшибусь, но верну своё!» Но для начала следует разобраться с заменой. Выбросить суррогат из своей жизни. Сжимаю и разжимаю кулаки. Резким движением смахиваю со стола папки. Разбиваю рамку со свадебной фотографией, которую мне Ира постоянно подсовывает. Тяжело выдыхаю, отпуская ярость. Немного сбросив напряжение, Достаю из ящиков документы, складываю в сумку ноутбук. Размышляю, что еще мне необходимо. «Марк, ты уже дома?» — доносится из дверей голос женщины, которую хочется придушить. «Но нельзя». «Так рано?» «Не согласен. Поздно. На два года опоздал, мать вашу». «Ты не поехала на УЗИ?» — медленно оборачиваюсь. Набираю полные легкие кислороды и прячу руки в карманы брюк, чтобы не сорваться. Но все равно закипаю, стоит лишь всмотреться в хитрое лицо Иры. «Перенесла запись на другой день», — улыбается приторно-сладко, настолько, что тошнит. «Меня и раньше не трогали ее женские штучки, я просто позволял ей заигрывать со мной. Но сейчас, когда я знаю правду, официальная жена меня отвращает». «Хочу, чтобы ты был рядом, познакомился с нашим малышом», — касается ладонью совсем незаметного живота. «Увидел его на мониторе, послушал, как бьется сердечко. Чтобы ты не пропустил самое главное». «Ты даже не представляешь, как точно выразилась. рычу приглушенно, потому что боль парализует. «Пропустил. Самое главное. Не видел беременную рыжулю, не был рядом, не сопровождал на УЗИ, не помогал Злате, хотя мог. Обязан был». А она работала на износ ночами, совмещала карьеру и материнство, пытаясь заработать денег. Я даже не слышал крик моих детей, не узнал их первых слов. Да и до сих пор толком с рыжиками не пообщался. Мне еще предстоит заслужить их доверие и отвоевать право на собственных детей. «А что ты делаешь?» — Ира бросает взгляд на развороченный стол и сумку. «Едешь куда-то? В командировку?» «А когда вернешься «В новую жизнь. Надеюсь, никогда». Чеканю с нервным смешком, а сам перемещаюсь в спальню. «В твоих интересах, Ира, чтобы я был сейчас как можно дальше от тебя». Выплёвываю со зловой. Нахожу чемодан, небрежно бросаю в него вещи. Градус напряжения зашкаливает, а я сам на грани взрыва. Единственное, что останавливает меня, — ребенок внутри Иры. И заодно он спасает ее. «Не поняла. Ты меня бросаешь?» — постанывает она, охает и на кровать падает грузно, придерживая живот, хотя этот же скорее показательный. «Нас? С малышом? А что же скажут родители?» Ходят с козырей, но не учитывает, что мои ориентиры кардинально сместились, и теперь в приоритете три невероятно милых. очень вредных и гордых рыжика, которые будут моими, чего бы мне это ни стоило, даже если придется порвать связи с семьей. А малыш точно настоящий? Многозначительно киваю на живот, который Ира так упорно выпячивает. Или как твоя девственность? Прыснув нервным смехом, сажусь в кресло напротив, слежу за реакцией жены по бумагам. «Что?» шепчет Ира, а сама ресница опускает, пряча бесстыжие глаза. «Не ты была со мной той ночью, но на протяжении двух лет мастерски пудрила мне мозги!» говорю на удивление холодно. «Так много лгала и как только не запуталась в показаниях!» «Эта тварь все таки рассказала тебе!» шипит Ира, вынуждая меня импульсивно встать и подлететь к ней. «Я до последнего думала, что она не посмеет...» Вопит на грани истерики. Кулаки стискиваю до хруста костяшек. От одного лишь слова, которым стерва наградила мою рыжулю. Чистую, настоящую, правильную. Убью нахрен! Не смей так отзываться о ней! Цежу грубо скрипнув зубами. Держу себя в руках, хотя это адски тяжело. Какого черта ты не призналась тогда? Зачем обставила все так, будто мы с тобой действительно были вместе? Нависаю над ней, из последних сил сохраняя контроль. Она беременна, Марк, беременна. А, чёрт! Всё произошло спонтанно. Голосы рассрываются, а она ёрзает, отползая назад от края постели. Я спросила у Давида о мальчишнике и узнала, что ты остался на ночь в холдинге. Приехала рано утром и столкнулась у лифта с ней. Сразу не придала значения, но когда вошла в служебную квартиру и увидела все, Морщится с отвращением. «Почему проглотила молча мою измену?» — Не непонимающая, сгибая бровь. «Вспоминаю, как я дико ревновал Злату Качкасову, как бесился, когда они просто общались. Да я бы взорвался и разнес все вокруг, если бы застал их вместе!» «Нет, сначала я разозлилась». «Но потом ты начал уговаривать меня, и я поняла, что ты перепутал», — вздыхает рвана. «Я хотела сохранить наши отношения». «Построить брак на лжи?» — упрекаю ее. «Зачем ты вообще играла невинную деву? Что за шоу вы устроили с Давидом? Знаешь, он дал тебе отличную рекламу. Следовало его начальником твоего отдела назначить. Мастер пиара!» Хлопаю в ладони, вызываю у нее страх. Действительно, именно лучший друг отрекомендовал мне Иру, расписал все ее достоинства, упорно сводил нас вместе. И все-таки выдал сестренку удачно замуж. «Ты был зациклен на этом, и я подыграла?» — пожимает плечами. «А где девственность брать собиралась, а? Если бы не случайная ночь, то как бы ты ее восстановила?» И ответ вдруг приходит сам собой. «Ах, вот на какую процедуру ты записывалась перед свадьбой, так?» Ира становится пунцовой и закрывает лицо руками. «Докопаться до правды вы с Давидом тоже мне не позволили!» Продолжаю размышлять. Сговорившись, солгали про клуб. «Хотя я сам виноват, выдал всю информацию другу, а ему лишь оставалось ее подтвердить и усыпить мою бдительность. Камеры, как назло ночью, не засняли лица». Не упоминаю имени Златы, будто это нечто священное. А записи с утра я не догадался посмотреть, ведь ты уже была в квартире в это время. Судорожно всклипнув, Ира подходит ко мне вплотную. Совершенно о безопасности своей не думает. Раздавлю ведь. Ненависть клокочет внутри меня, но... Ребенок... «Марк, ты совершил ошибку. Я тоже...» Шепчет с надрывом. Хоть какие-то эмоции за все время. И напрасно. «Время лечит, и сейчас все это неважно. У нас ведь будет ребенок. Берет меня за руку, чтобы приложить к своему животу. Но я отдергиваю ладонь брезгливо. «Мой ли?» Кидая обвинение. «Сомневаешься?» Ира зажмуривается, выжимая слезы, что стекают по ее бледным щекам. «Тест ДНК покажет». Выношу приговор. «Я лично обсужу с врачом, Как его правильно сделать, чтобы не нанести вред малышу? Мысленно усмехаюсь. С рыжиками никакого теста не надо. Артём выдал наше родство с потрохами, только слепой не заметит. Аня пошла в маму, но тянется ко мне, несмотря на обиду. Кровь зовет. Не боишься, что пожалеешь о своем решении? Переходит Ира в агрессивное наступление. Сбрасывает маску, обнажая свою сущность. Больше она... Не идеальная жена. Ты собираешься перечеркнуть два года семейной жизни? Втоптать в грязь свой имидж добропорядочного семьянина? Стоит ли упоминать, каким ударом наш развод станет для твоих родителей? Нет, Ира. Даже не пытайся. Все это больше не работает. Хмыкаю я и возвращаюсь к чемодану. Слушай меня внимательно. Я временно перееду в служебную квартиру, чтобы не свернуть тебе шею. признаюсь честно, а она едва не вскрикивает и рот рукой прикрывает. «Я знаю, что тебе идти некуда. У Давида своя жизнь, а родители ваши в другом городе. Поэтому пока ты останешься в моем доме, подчеркиваю, что у нас больше нет ничего общего, да и не было никогда. И это в твоих интересах. Меня сдерживает исключительно ребенок, чьим бы он не оказался. Малыш не виноват, что у него мать — стерва, каких мало». «Он твой», — стоит на своем, Ира, но я ее не верю больше. Не чувствую связи и впервые в жизни отдаюсь своей интуиции. Между нами неспроста несовместимость. Сама судьба была против изначально. «Ты потеряла мое доверие, дорогая. Вместе с девственностью», — качаю головой. «Развод состоится при любом результате теста. Если ребенок окажется моим, непроизвольно кривлюсь, словно меня ударили, то я его не брошу, разумеется, а тебя обеспечу всем необходимым. «Страшный сон твоих родителей», — ковыряет там, где все уже забетонировано. Появилось нечто более важное, чем семейные традиции и принципы. Мои родные рыжики, ради них стоит пожертвовать всем. «Если ребенок не мой, тогда не обессудь», — развожу руками. «Вылетите оба!» «Без выходного пособия, настоящего папку искать, идиота из себя делать не позволю». «Марк, но...» — начинает и тут же осекается под моим предупреждающим взглядом. «Хватит, Ира!» — это конец. Отрезаю четко и спускаюсь в холл. Покидаю дом, с размаха захлопывая дверь за собой. «Все!» «Вбираю носом холодный воздух, который пахнет свободой». «Пора запускать бракоразводный процесс с привлечением грамотных юристов, которые смогут защитить бизнес и имущество от поползновений нечистоплотной жёнушки. Сажусь за руль, барабаню по нему пальцами. Всё бы ничего, но рыжики меня уже развели. Молодцы, конечно, но поторопились. Ведь теперь мне ещё и документы восстанавливать».